Глава 7. Эпиграф Итлина Собственно, Итлины Айгли Аэп Айвеннин Легендарная эльфья целительница астролог и прорицательница, славящаяся своими предсказаниями, ворожбой и пророчествами, из которых наиболее известна Аэн Спет, Предсказания Итлины распространявшаяся в списках и неоднократно издававшаяся в различной форме предсказания, в разные периоды пользовалась огромной популярностью. А комментарии, расшифровки и пояснения к нему присовокупляемые приспосабливали текст к текущим событиям, что укрепляло веру в величайшее ясновидение Итлины. В особенности считается, что Итлина предсказала «Северные войны» 1239-1268, «Великие эпидемии»,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 и связывали с предсказанным приходом разрушительницы. Тот же пассаж из пророчества Итлины дал повод к позорной охоте на чародеек с 1272 по 1276 и привел к смерти множество женщин, принимаемых за воплощение разрушительницы. Сегодня многие исследователи считают Этлину фигурой мифической, а ее пророчество современным от начала до конца сфабрикованным апокрифом — и ловким литературным надувательством. Эффенбах и Тальбот. Энциклопедия Максима Мунди. Том 10. Дети, веночком окружавшие бродячего сказителя посвиста, запротестовали, подняв невообразимый и бестолковый галдеж. Наконец, Конор, Кузнецов сын, самый старший, самый сильный самый смелый, а вдобавок притащивший сказителю горшок-двойчатку, полную щей, и перемешанных со шкварками картофелин, выступил в роли доверенного лица и выразителя воли общества. Как же так? воскликнул он. Ну как же так, дедушка? Как же так на сегодня хватит? Разве ж можно в таком месте сказку обрывать? В таком желательстве нас оставить? Мы хотим знать, что дальше-то было. Не можем мы ждать, когда вы обратно в село заглянете, потому как это через полгода или через год модет случиться. Сказывайте далее. Солнышко закатилось, ответил старик.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 Остальные подумайте, о чьих судьбах рассказывать, потому как обо всех я вам ныне рассказать не успею, хоть и до утра стану говорить. Стало быть, надо выбрать, о ком сегодня, а о ком вдруг ряд. Дети снова подняли шум, стараясь перекричать друг друга. «Тихо!» — крикнул посвист, взмахнув посохом. «Я сказал выбрать, а не как сойки. рет рет рет рет рет Ну, так как же? О чьих судьбах рассказывать-то?» «А Енифер? Поглаживая спящего на подоле котенка, пропищала Нимуя, самая младшенькая из слушателей, которую из-за ее роста прозвали коротышкой. «Рассказывайте о дальнейших судьбах чародейки, дедушка, как она с того кови из конвета на Лысой горе волшебством сбегла, чтоб цирю спасать!» «Это хочется послушать, потому как я, когда вырасту, чародейкой стану!» «Аккурат!» — крикнул Броник, сын Мельника. «Сопли-то утри, коротышка! В чародейские подмастерья сопливых не берут!» «А вы, дедунь, рассказывайте не об Йеннифер, а о цире и крысях, как они на разбой ходили и бились!» «Тихо вы!» — проговорил Конор, хмурый и задумчивый. «Глупые вы все! Ежели сегодня еще чего не то услыхать хочем, то пусть это в порядке, каком-никаком будет. Расскажите нам, дедушка, о ведьмаке и дружине Евонной, как они от Еруги двинулись!» «Я хочу о Йеннифер!» — пискнула Нимая. «Я тоже!» — отозвалась Орля, ее старшая сестра.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 Снова запищала Нимая. а Мильви хочу послушать, о Мильви, потому как я, если меня в чародейке взять не захочут, то лучницей стану». «Значит, выбрали», — сказал Конор. И в сам час, потому что дед, глянечка, задремал в раз, уж головой покачивает, носом ровно деркач клюет. «Эй, дед, не спите!» «Сказывайте нам о ведьмаке Геральте, с того места, где над Яругой дружина остановилась». «Только для начала, чтобы нас так любопытство не разбирало», вставил Броник, «Скажите нам, дедушка, ну, хоть малость о других, что с ними было? Легше будет ждать, пока вы в село возвернетесь, чтобы сказку продолжить. Хоть кратенько скажите об Йенифер и о Цири, пожалуйста». Енифер! хмыкнул дед посвист, — «из стеродейского замку, который Лысой горой звался, до заклинания улетела и прямиком в море шлепнулась. Во вздымающиеся волны океановы промеж скал в острых, но не страшитесь, то для магички мелочь не утопла она».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 Любой ей было разбойниче житье, потому как, хоть никто в те времена об этом не знал, были в той девице злость и жестокость. Все самое отвратное, что в каждом человеке сокрыто, вылазило из нее и верх над добром помаленьку брало. Ох, великую ошибку пополнили ведьмаки и Каэр что ее убивать приспособили. А сама та Цирия не мнила, смерть неся, что ей самой костлявая на пятки наступает потому как уже страшный Боннер за ей следил, последую следу ее шел. Писано им было встренуться, Бонару стало быть и цири. Но об этом в раз расскажу. Теперь реча о ведьмаке послушайте». Дети притихли, окружили старца тесным кругом, слушали, надвигались сумерки. Дружественные днем коноплянки, малинник и росшие неподалеку от домишек мальвы вдруг превратились в таинственный темный бор. Что это так в нем шуршит? Мышь ли? Страшный ли огненно эльф? А может, упырь или баба-яга за детьми явились? Что ли то вол в заграде топочет? Что ли топот боевых коней жестоких напасников, опять как сто лет назад переправляющихся через Еругу? Или эта летучая мышь над крышей мелькнула? Или, может, вампир, по магическому заклинанию, летящий к далекому морю? «Ведьмак Геральд!» — начал сказитель — Вместе со своей новой компанией двинулся на Ангрен, где болота и боры. В тот час еще были там боры, О -о -о. не то что нони. Нони но нету уж таких боров, разве что в Бракелоне. Компания направилась на восток, в Верховье Яруги, в сторону урочищ с Черного леса. Поначалу хорошо у них шло, но потом... О -о -о. Что было, расскажу».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 Как ты на это, Редис? Слушаю. Вампир поднял голову от шеи лошади. Говорю мясо, четко повторил поэт. Я уговариваю мильву поохотиться. Ты б съел свежего мяса? Съел бы. А крови свежей крови выпил? Крови? Редис сглотнул. Нет. Что до крови благодарю. А вы, если есть желание, не стесняйтесь. Деральд, Мильва и Кагыр хранили молчание.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 Болтовня поэта превратилась в столь очевидный монолог, что, наконец, он заметил это и сам. И умолк. Воцарившуюся у костра глубокую тишину нарушал лишь хруст сена, который методически пережевывали лошади. Несмотря на позднюю пору, никого, однако, не тянуло спать. Мильва грела в воду в подвешенном над огнем котле и распрямляла над паром смявшиеся перестрел. Кагыр ремонтировал полуоторвавшуюся застежку сапога,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 Ну и я играл, веселился. Гульбай был в ство, перушки и попойки каждое полнолуние мы летали в деревне и пили из кого попало на исквернейшую, самого отвратного качества благу. Нам было без разницы из кого, лишь бы Дима <смех> Какая ж потеха без крови. С вампирками пошалить тоже как-то смелости не хватало, пока не глотнешь».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 Борьба за существование, подтвердил Геральт. Только в человеческом, а не в воронем издании. Благодарим за разъяснение Реги, принимаем его целиком и полностью. Только перестань копаться в человеческом подсознании. Это бездна, мильва Причины, по которым люди впадают в панику, увидев жаждущего крови вампира, неиррациональны, но вытекают из стремления выжить. Слышу глаз специалиста. Вампир слегка поклонился в его сторону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 «Это миф, продиктованный вам вашими сексуальными фобиями». «Во, фобия в каких-то приплел!» — зевнула Мильва. Кагыр тихо прыснул. «Миф я оставил под конец», — Регис смерил его взглядом. «И тактично не стал бы о нем упоминать, но Геральт сам захотел, так что у меня нет причин утаивать. Сильнее всего людьми управляют страхи с сексуальной подоплекой».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 Этот рубеж преодолеть было непросто. Тем большим было их изумление. Война проявилась не столь эффектно, как в Бруге и Содене, где по ночам горизонт полыхал пожарами, а днем столбы черного дыма рассекали глубизну неба. Здесь, в Ангрене, было не так зрелищно. Было хуже. Неожиданно возникла стая ворон с диким карканем, круживших над лесом. А вскоре они наткнулись на трупы.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 На трупах, которые мы видели утром, явные следы нильфгардского метода ведения войны. «Одни других стоят», — буркнула Мильва, неожиданно взяв молодого нильфгардца под защиту. «А на Кагыра нечего коситься, потому как теперьича...» «Вы одной одинаковой и дивной долей повязаны. Ему смерть, ежели черным в лапы попадет. А ты недавно у темерцев из петли сбег».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 Такой тон -то ему доводилось использовать достаточно часто. Это немного раздражало Геральта. «Это», — продолжал Регис, — «кедры, яворы и ангронские сосны. Очень ценный материал. Тут повсюду разбросаны лесосеки-бендюги, на которых вяжут плоты и сплавляют вниз по реке стволы. Всюду вырубки, а топоры звенят день, и ночь. Война, которую мы видим и слышим, обретает ощутимый смысл».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 И мы продолжали двигаться на восток, не торопясь свернуть к болотам. С другой стороны, хорошо, что не торопились, подумал он, доставая меч и пробуя большим пальцем острая, как бритва лезвие. Если бы мы тогда сразу поехали к Изгиту, сегодня у меня не было бы этого оружия. С рассвета не было ни видно, ни слышно никаких войск. Мильва ехала первой, далеко опережая остальных. Редис, Лютик и Кагыр беседовали. Лишь бы только друиды захотели нам помочь, опасался поэт. Случалось мне встречать друидов, и, поверьте, это были молчуны, нелюдимы с причудами. Может случиться так, что они вообще не пожелают с нами разговаривать, не говоря уж о том, чтобы применить магию. Редис, напомнил ведьмак, кого-то знает в Каэтху. А не случилось ли это знакомство лет триста или четыреста назад? Мы познакомились гораздо позже, заверил загадочно улыбнувшись вампир.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 Хотя, несомненно, морское рыболовство дольше других продержится в качестве источника пищи, взятой прямо из природы. Однако ж придет время, когда рыб станет недоставать, и голод даст о себе знать. Поэтому надо обязательно ловить сетями с большими ячейками, брать взрослых рыб, охранять мелюзгу. Этоин спросил, когда, по мнению друидов, наступит этот ужасный голодный день. А они ему на то, скоро, мол, через две тысячи лет, по их прогнозам.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 «Может, наконец, решишь, кто ты такой?» «Для вас», — пожал плечами Кагыр, «я остаюсь Нельфгарцем, ничто вас, вижу, не убедит. Однако точности ради вам следует знать, что нильфгаарцами в империи называют только коренных жителей столицы и ее ближайших окрестностей, лежащих в Нижней Альбе. Мой род идет из виковару а значит...» тиховы! Неожиданно и малолюбезно скомандовала едущая в авангарде Мильва.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 хоть запах дыма был слабый. Это не мог быть дым пожара или погорелия. У этого дыма, — отметил Геральт, — был приятный запах. И шел он от костра, на котором что-то жарилось. «Обойдем стороной?» — в полголоса спросила Мильва. «Но сначала глянем», — ответил он, слезая с кобылы и бросая по воде лютику. «Неплохо знать, что обходишь стороной и кто останется за спиной. Пошли со мной. Другие пусть ждут в седлах. Будьте внимательны».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 Когда он, крадучись, подошел, то услышал голоса. Подошел ближе и страшно удивился. Но слух его не подвел. «Пол, лепни в шарах!» «Малая куч в звонах!» «Гвинт!» «Пас!» «Вист!» «Клади а чтоб тебе! ха «Ха-ха-ха! сеном — фигня! Усрешь сначала, пока целую кучу наберешь!» «Поглядим, кладу нижника!» «Что взял?» «Их, язон, спел, как утка жопой!» «Чего бабу-то не поклал, засранец? Эх, взял бы дубину!» Возможно, ведьмак и дальше осторожничал бы. В конце концов, в гвинт мог играть кто угодно, да и изон тоже имени из редких. Однако в возбужденные голоса картежников вдруг ворвался хорошо знакомый скрежет фельдмаршала Дуба, услышавшего, видимо, в слове одного из картежников нечто знакомое. «Курва мать!» «Привет, парни!» — вышел из-за штабеля Геральт. «Рад видеть!»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 Окружили Геральта и крепко помяли ему правую руку своими ручищами, а когда из занавала стволов появилась остальная часть группы, шумная радость соответственно усилилась. Мельва, Редис, выкрикивал Золтан, обнимая всех по очереди. Лютик, живой хоть с повязкой на башке. Ну что скажешь, музыканчик, затраханный относительно очередной мелодраматической банальности. Жизнь, брат, получается не поэзия. Знаешь почему? потому как не поддается критике». «А где?» — осмотрел салютик. «Колеб Стратан?» Краснолюды сразу умолкли и посмурнели. Колеп, наконец сказал Золтан, шмыгнув носом. «В земле под березкой спит, далеко от своих любимых вершин и горы Карбон. Когда нас черные над иной достигли, он слишком медленно ногами перебирал, до лесу не добег. А греб по башке мечом, когда упал, они и стыкали его рогатинами». «Ну, веселей! Мы его оплакали, хватит! Радоваться надо! Вы вон в комплекте из суматохи ладерной вышли. А, даже приросла дружина как вижу!» Кагыр наклонил голову под внимательным взглядом краснолюда, но смолчал. «Ну, присаживайтесь!» — пригласил Золтан. «Мы тут овечку запекаем. Наткнулись пару дней тому. Одинокая и грустная. Ну, не дали мы ей злой смерть погибнуть с голода или в волчьей пасти. Милость его прирезали и на жратву перерабатываем».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 — Отвязали мы ее от телеги, которая уже горела, — пояснил краснолюд. — Еще б немного, и кончилось бы так, как хотел тот взъевшийся на нее попина. Огненное крещение все ж прошло. Лизнуло ее пламя, припекло до живого мяса. Ну, перевязали, как могли, салом помазали, но это малость не то. Цирюльник, вот если б ты мог... — Незамедлительно. Редис хотел развернуть повязку, но девушка запищала, отступила и заслонила лицо здоровой рукой. Геральт подошел, чтобы ее придержать, но вампир жестом остановил его. Глубоко заглянул в бездумные глаза девушки, и та тут же успокоилась, обмякла. Голова опустилась на грудь. Она даже не дрогнула, когда Регис осторожно отлеплял грязную повязку и мазал обожженное предплечье резкой, странно пахнущей мазью. Геральт отвернулся, поглядел на женщин, на детей, потом на краснолюда. Золтан откашлялся.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 Выполняя просьбу Региса, они ни слова не сказали остальным о странном явлении. Ведьмак не очень-то обеспокоился. Ему уже доводилось видовать подобные трансы, и он, в общем-то, полагал, что болтовня загипнотизированных была не вещанием, а повторением уловленных мыслей и подсознательных внушений гипнотизера. Правда, сейчас был не гипноз, а вампир вычары. И Геральта немного интересовало, что бы околдованная девушка еще выловила из мыслей Региса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 «Выкованный в махаками сигиль в добрые руки попал и за доброе дело свищет, не опозорится. А ты, когда этим клинком обидчиков твоей цири будешь хлистать, рубани хоть одного за колеба Стратона и вспомни Золтана Хивая и краснолюдские кузни». «Будь уверен», — Геральд принял меч, закинул за спину. «Можешь быть уверен, Золтан Хивай, краснолюд. Добро и искренность и справедливость навсегда остаются в памяти».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 Кмет взял ветку и накорябал на песке ромб. Ромб? удивился сведущий в геральдике Лютик. Не тимерская лилия, а ромб. Герприви? Интересно. Да Риви отсюда добрых двести верст. Я уж не говорю о том, что армия Лирии и Ривии полностью уничтожена во время боев вдоль Ангры и под Альдерсбергом. А страну оккупирует Нельвгаарт. Ничего не понимаю. Это нормально, обрезал Ведьмак. Хватит болтать. В путь. Ха!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 Сдается, он был прав. Лютик громко фыркнул, многозначительно взглянув на вампира и нельфгаарца. «Мое многочленное имя», — проговорил несколько обиженный его взглядом Редис. «Имя настоящее, согласующееся с вампирьей традицией». «Мое тоже», — поспешил пояснить Кагыр. «Маур — имя моей матери, а Дефин — прадеда. И не вижу здесь ничего смешного, поэт».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 «Здесь ничего не меняет тот факт, что, вероятнее всего, среди нас отсутствует тот, кто несет самую большую индивидуальную ответственность. Я бы сказал, непосредственную». «Выражайся и язви тебя в душу, если она у тебя, конечно, есть яснее», — занервничал Лютик. «Команда, коллектив, ответственность — что с Милвой? чем она больна?» «Это не болезнь», — тихо сказал Кагыр. «Во всяком случае, не в прямом значении этого слова», — подтвердил Редис.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 Она считает это ремедиумом против хлопот. Она настроена весьма решительно, весьма». «Ты дал?» «Не посоветовавшись с другими отцами и мужьями», — усмехнулся Редис. «Лекарство, о котором она просит», — тихо проговорил Кагыр. «Нечудесная панацея. У меня три сестры, я знаю, что говорю. Она, кажется, думает, что вечером выпьет отвар, а на утро двинется вместе с нами».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 которое ей было невероятно нужно. Шершавость и жестокость братилонской лучницы мгновенно испарились. Осталась дрожащая, тонкая мягкость испуганной девушки. Но именно она прервала затянувшееся молчание. «Так ты мне и тогда сказал в Братилоне, мол, мне нужна будет рука, что буду я ночью кричать в темноту. Ты здесь, я чувствую твою плечо рядом с моим, а кричать все равно хочется».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 «Маленько любви. Бес один знает, сколько в том было любви, а сколь страху. Но страху было поболее так мне мниться. Потому как любовь-то была притворная, хоть и добрая, но притворная все ж. Словно в ярмарочной игре, как в вертепе. Ведь там-то, если актеры способные, то даже забываешь, что притворное, что правдивое. А страх был. Настоящий был страх». Герлит молчал. «О смерти все ж не удалось нам преобороть».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 А когда следовавший за ней лютик принялся бренчать на лютне, она посвистывала в такт мелодии. Геральт и Регис замыкали процессию. После долгого молчания вампир взглянул на ведьмака, усмехнулся одобрительно и удивленно, покачал головой. Потом вытащил из своей медицинской торбы маленькую бутылочку темного стекла, показал Геральту, улыбнулся снова и кинул бутылочку в кусты. Ведьмак молчал. Когда они остановились напоить коней, Геральт отвел Редиса в укромное место. «Планы меняются», — сообщил он сухо. «Мы не поедем через Изгид. Вампир минуту помолчал, Буреви его черными глазами, потом сказал. «Если бы я не знал, что как ведьмак ты опасаешься только реальных угроз, я подумал, что ты принял близко к сердцу болтовню ненормальной девчонки». «Но ты знаешь, поэтому подумаешь логично». «Ну-ну».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 До последнего времени я думал, что любой ценой, но нет. Этой — нет. Этой ценой я не заплачу, на такой риск не пойду. Не согласен. Мы не пойдем через Изгид. Альтернатива? Другой берег Еруги. Поедем вверх по течению, далеко за трясины. Переправимся через Яругу на высоте каэтху Если будет трудно, переправимся к друидам только вдвоем. Я переплыву, ты перелетишь под видом нетопыря. Что так смотришь?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 Отыскалась даже не лодка, а паром. Спрятанный среди верб, ловко замаскированный ветками и пучками камыша, паром выдал канат, связывающий его с левым берегом. Нашелся и паромщик. Увидев их, он быстро шмыгнул в кусты, но мильва засекла его и вытащила из укрытия заворотник, попутно спугнув и помощника, могучего сложения парня с плечами богатыря и лицом законченного идиота.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 «Мы пропали! Гляньте туды!» Геральт взглянул в указанном направлении и выругался. Меж Ольховен на высоком берегу сверкнули доспехи, загудели копыта. Еще мгновение, и левобережная паромная пристань почернела от конников. «Черные!» — взвизгнул паромщик, бледнее и отпуская ворот. Нельгарцы! Смерть! Спасите боги!» «Держи коней, лютик! заорала Мильва, пытаясь одной рукой вытащить лук из луба. «Держи коней!»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 Геральт вдруг заметил среди них наездника на белом коне, размахивавшего мечом и, кажется, отдававшего приказ. Спустя минуту Кавалькада отступила к опушке леса и галопом помчалась краем высокого берега. Латы посвертивали в прибрежных зарослях. «Они не отстанут!» – застонал паромщик. «Знают, что за заворотом быстрин снова нас к ихнему берегу прибьет! Держите опалки наготове, готове, Милдари!»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 подхвативших его солдат. Мильва снова натянула лук, выпустила тетиву из пальцев. Один из поддерживавших офицера Нильфгарцев душераздирающий крикнул и свалился с лошади. Остальные скрылись в лесу. «Мастерские выстрелы!» — спокойно сказал Регис из-за спины ведьмака. «Лучше казашисты. за шесты, мы все еще слишком близко от берега, несет нас на мель!» Лучница и Геральт обернулись. «Ты жив?» «А вы думали...» — вампир показал на черноперую стрелу. «Что мне можно нанести вред каким-то обрубкам прутика?» Удивляться было некогда. Паром снова крутился и плыл по стремнению. Но на повороте реки опять возникла песчаная коса и мель, а на берегу стало черным черно от нильфгаарцев. Некоторые спускались в воду и готовили луки. Все, не исключая и Лютика, схватились за шесты. Вскоре шесты перестали доставать дно —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 На следующем повороте течение снова прибьет нас к ихнему берегу. Они знают и будут ждать. теперь у нас имшая печаль!» — заныл паромщик, поднимаясь с колен и бросив убитого помощника. теперь нас прет прямиком к левому берегу. О, боги, перехлест нас взяли, и все из-за вас, милостивцы, мать вашу, так! На ваши головы кровь-то «Захлопни пасть и берись за шест!»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 Мы тоже должны избегать правого берега. С лирийцами попытаюсь договориться, но черные забьют нас безжалостно. — Несет все шибче, — бросила Мильва, тоже сплюнув в воду и рассматривая плывущий плевок. — Из середины глубизны. Теперь пусть нас в задницу поцелуют и те, и другие. Повороты тут не крутые, берега ровные, и все заросли ивняком. Мы плывем вниз по Ируде, они нас не достанут. Им быстро надоест. — Хреновину поришь девка, — простонал паромщик. «Перед нами красная бендюга, там отк мост, паром уткнется. Если они нас опередят, то ждать там будут». «Нордлинги нас не опередят», — Редис указал с кормы на левый берег. «У них свои проблемы». Действительно, на правом берегу шел ожесточенный бой. Центрово был в лесу и давал о себе знать лишь боевыми криками.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 Нельфгардцы прорвали оборону и ворвались на мост. Под доском загрохотали подковы. Часть остановившихся было солдат снова кинулась бежать, часть нерешительно остановилась. Кагыр выматерился, по нельфгардски, Но никто, кроме ведьмака, не обратил на это внимания. «Что началось, надо бы нас заканчивать», — буркнул Геральт, сжимая в руке меч. «Идем на них. Надо распалить наше войско». Геральт.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 перекинувшимся через Яругу. Не знали, что предначертано им обоим иная смерть. В другом месте и в другое время. На рукавах у нельфгарцев было серебряное шитье, изображающее Скорпиона. Кагыр зарубил двоих быстрыми ударами своего длинного меча. Геральт рассек двоих ударами Сигили. Потом запрыгнул на перила моста и, пробегая по ним, напал на остальных. Геральт был ведьмаком. Удерживать равновесие для него было пустяк.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 Несколько красных капелек попало на арментированный нагрудник. «Ее Величество Мэва, королева Лирии и Риви», — сказал стоявший рядом с женщиной рыцарь в фиолетовом плаще, украшенном золотым шитьем, — спрашивает, «Вы ли геройски командовали обороной моста на Яруге?» «Так уж как-то получилось». Полофилов. Королева попробовала засмеяться, но ничего у нее не вышло. Она поморщилась, невнятно выругалась, снова сплюнула.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 Мэва украсила песок под ногами красными брызгами слюны, смешанной с кровью. «Не понял. А, нет-нет, посвященный, ваше королевское величество». Мэва вынула меч. «На колени!» Он выполнил приказ, по-прежнему не в состоянии поверить происходящему и продолжая думать о Мильве и дороге, которую выбрал для нее, испугавшись трясин и болот Изгита. Королева повернулась к Фиолетовому.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 рассовывала язык в щербину, оставшуюся на месте выбитых зубов. Ты дервал мофт вместе с воинами и фривии, тыны Геральт ниоткуда. Так уж как-то Ага. Ну а мне полуфилось поваловать тебе за это поименование. Геральт Фивский. Ага. Поклонитесь, милостивый государь-рыцарь, прошипел фиолетовый. Свежеиспеченный рыцарь Геральт Ривский поклонился так глубоко, чтобы королева Мева, его сюзерен, не смогла увидеть горькой усмешки, которой не сумел сдержать Геральт из Ривии. Ведьмак.